Принесем жертву. Поставим требу родникам и берегиням. О жертвах источникам, рекам и озерам упоминается, например, в повести временных лет. Жруще озером и кладезем и рощеньем. И в слове об идолах XII века. А друзии огневи молятся. И каменью, и рекам, и источникам, и берегиням. В книге гольковский Николай Михайлович «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси». Харьков, 1916 год. Источники земные, пробившись сквозь тьму, Кровь земли и дар ее. Без них жажда спалила божевое. Весной спускаются сюда берегини, И нет рядом с людьми зла. Ты, кровь земли, Будь всегда чист. Пора его почтить. С утра видно было, как селяне в лучших нарядах собирались на околице. Когда показалось солнце, все медленно двинулись к горке, к священной березе и роднику. По зеленому берегу, по склонам пестрела их толпа, словно цветки. Они шли плавно и тихо. Зверь вышел на поляну и почувствовал непонятный запах. Запах. Радости. Он недоуменно переступил лапами. Они даже не пели, только чуть-чуть улыбались, светились. Стали кругом у родника, подняли руки. Родник доверчиво, чисто журчал. Опустились около него на колени, каждый, поклонившись, отпил несколько глотков. Что-то шептали ему. Потом старики стали раскладывать на траве еду. Девушки развесили на кустах полотенца и венки. «Будь к нам добр, всегда ясен и чист!» Он радостно журчал в ответ. «И вы возьмите от нас добрые берегини!» Они бросали венки и цветы на ветки деревьев. Старики угощались хлебом, медом, яичницей. Зверь сидел на пригорке. Был лес черный. Но здесь совсем другое. Что-то непонятное и мягкое в воздухе. Он сделал еще несколько шагов. Сзади был лес. Оглянулся на него. Мой путь. Путь волка. Черный лес меня спасет и мне поможет. Мой путь. Путь волка. И все же он почему-то не мог уйти. И несмело, робко подошел к ним еще ближе, ближе. Смотрел на них. Одна из девушек подбежала к венку, зацепившемуся за ветку рядом с ним. Она даже не испугалась. В ней было удивление, и зверь увидел в глазах чужой черный лес. Чужой. Она позвала людей, и они подняли головы. Огромный волк стоял на опушке около девушки. И вдруг он испуганно побежал прочь, в лес. «Будь ты волком!» Лес кругом дикий. «Будь ты волком!» Горели ожоги, шипели. «Чужой!» Шипели ожоги. «Скорее к спасительному лесу!» «Мой путь к нему!» «Черный лес меня спасет и мне поможет!» Зверь бежал почаще, а люди быстро забыли про него. Гуляли беззаботно вокруг родника, и тот журчал тихо и радостно. Вечером разошлись с песнями. Родничок все так же бескорыстно журчал. Зверь, крадучись, тихо подошел, прислушался. Тот журчал и для него. Долго смотрел. Потом опустил в него лапу. Родничок намочил ее так же щедро и мягко, как и тем другим. Рядом шумел черный лес. И когда зверь поднял голову, в глазах у него были непонимание и обида. А родник все журчало